Глава 75. Дан. Я долго сидел в машине, обдумывая все, что сегодня случилось. Но так и не смог до конца разобраться в своих чувствах. Понял, что без посторонней помощи не обойтись. И единственный, кто может мне помочь — мой брат. Он в какой-то мере тоже прошел через подобное. И вот... Я стою под его воротами с бутылкой односолодового и упрямо жму звонок. Дверь распахивается, через пару мгновений являя мне Сашу с ярко-блестящими глазами. — Ты что, выпил? — удивленно вскидываю брови. — Еще же не вечер даже. Случилось чего? Брат отодвигается в сторону, пропуская. — Ага, — криво ухмыляется. — У Динара. Присвистываю. Чтобы этот трудоголик вечером заявился и пил алкоголь, это небеса должны перевернуться. Динар наш с братом давний товарищ. Мы одно время очень тесно общались, а потом он решил заработать все деньги мира и практически пропал со всех радаров. Мы изредка созванивались, чтобы поздравить друг друга с праздниками и узнать, как дела. Иногда пересекались на тусовках, где собирались сливки бизнеса и верха. Вообще-то я приехал поговорить с братом наедине, но старого друга видеть буду рад. «И ты с бутылкой? Вы меня споить решили, что ли?» А потом брат становится серьезным и как будто трезвеет. «Случилось чего?» Скидываю пальто прямо на пол рядом с ботинками. Вика будет недовольна, но я сегодня эмоционально выжатый и сил быть хорошим мальчиком не осталось. «Дан!» Окрик брата нагоняет меня в дверях кухни. «Говорю, случилось чего?» «Случилось, ага». Динар вскидывает голову и спрыгивает с барного стула. Схолёствуемся с ним ладонями, как арморестлеры, и хлопаем друг друга по плечу. «Дан, рад видеть братишка!» «Взаимно». «За что пьете? Киваю на стол и ставлю свою бутылку. Передо мной тут же материализуется рюмка, а Динар ловко наполняет ее алкоголем. «Да за все подряд! Давай сначала за встречу!» «Согласен!» Киваю, поднимая и чокаясь рюмками с мужиками. «Это встреча века просто!» Выпиваем до дна, закусываем, и друг разливает снова. «Да и я вот только что рассказывал Сане, что отцом стал!» Хлопаю глазами, а потом друга по плечу. «Поздравляю!» От души не знал, что женился. «Спасибо, Дан!» И припечатывает с кривой ухмылкой. «Только вот дочка родилась пять лет назад, а я ни сном, ни духом!» Переглядываемся с братом. Охреневаю, глядя на старого друга во все глаза. На какое-то время мои проблемы отходят на второй план. Саша пожимает плечами и разводит руками. «Это... как так?» Потираю бровь. «Твоя девушка?» родила от тебя и скрыла ребенка. Почему? — Хотел бы я знать, — зло выплевывает бормоча ругательство на татарском. — Несла какую-то чушь, что я лично отказался от ребенка. А как, блядь, если я даже не знал, что она была беременна? Думал поехать к ней и всё разузнать, но решил остыть, чтобы еще больше дров не наломать. И как-то понять, как с дочерью общаться. Она у меня девочка дерзкая ухмыляется, видимо, вспоминая ребенка. Снова чокаемся, и я, прежде чем опрокинуть в себя 40-градусный, добавляю. А моя... веселая и такая милая, что звездец, потирая в районе груди. Щемит, как только вспоминаю мандаринку. И снова довольная ухмылка заряет лицо. Парни, как по команде, давится алкоголем. Не в то горло пошло, бедняги. Чего ты сейчас сказал? хрипит Саша, хлопая с Динаром друг друга по спине. Смотрит на меня синхронно из-под насупленных бровей. Друг же под шумок разливает всем еще по одной. «Дочь, говорю, у меня родилась. Правда, чуть больше года назад». «Погоди, погоди. Это вот та рыженькая, которая с тобой была на юбилее? Твоя дочь?» «Ага. Сегодня узнал. Прикинь, я отец». Мужики хлопают глазами и синхронно чешут в затылках. Да, дела, Динар ведет челюстью, качая головой. Твоя тоже молчала. Хорошо, хоть ты узнал не так поздно. Есть шанс, что будет тебя отцом воспринимать. У меня немного другая история, хмуро выдаю, закидывая в рот закуску. Там все сложно. У Лисены, конечно, были причины молчать, но блин, все равно не понимаю. На кухню входят Вика и тормозит, наткнувшись взглядом на меня. Ее глаза округляются в удивлении, брови стремятся вверх. «И ты здесь? А у тебя что случилось?» «Дочь у меня случилась». Вика ахает, прикрывает рот ладошкой и едва не прыгает от счастья, хлопая в ладоши. Без слов понимает, кого имею в виду. Радуется, как ребенок но резко меняется в лице и уже с подозрением смотрит на меня. «Так, а почему ты здесь, а не с Лесей и Анюткой? Что-то не так?» Развожу руками и во второй раз пересказываю свою историю. «Может, Вика объяснит мне все с женской точки зрения? Вроде все хорошо, вот только недоверие. Вот эта стена, она царапает!» Подвожу итог. «Неприятно, знаешь ли, когда ты...» Со всей душой, я тебя опасаются. Не доверяют, проверяют тысячу раз. «Ты идиот, Дан!» — закипает Вика. «Ты сейчас должен быть там, рядом с семьей, а ты...» «Я идиот, признаю». Наверное, в чем-то Вика права. Но и переступить через недоверие просто так не смогу. «Леся доверяет тебе, и ты дурак, если этого еще не понял». Она доверила тебе свою дочь, жила с тобой под одной крышей. Ты просто не знаешь, что такое жить с тираном в постоянном страхе. Такое бесследно не проходит. Это по щелчку пальцев не забывается. А ты не думал, что она банально боялась тебя потерять? Заботилась о твоих чувствах? Что было бы, если бы она сказала тебе, а результат был бы отрицательный? Ты об этом подумал? Задумываясь, прокручивая в голове этот сценарий. Из-за алкогольного помутнения выходит медленно, но на выходе все равно получается какая-то хрень. «Только не говори, что тебя бы это не задело», продолжает добивать Вика, встав за мужем и скрестив руки на груди. «Задело бы и сверлило еще долго. А Леся, чтобы избежать подобного, молчала, держала все это в себе, чтобы лишний раз не ранить» и ты еще говоришь о недоверии? Любит она тебя до да безумия! А ты так обидел, оставив ее одну и заставив чувствовать себя виноватой. Представляешь, как она сейчас себя накручивает? Крепко задумываюсь. Только сейчас смотрю на ситуацию с другой стороны. Глазами лисенка. Я уже говорил, что я идиот. Так вот, сто раз расписываюсь под этим. Мужики! Сползаю со стула, пошатываюсь. Все же алкоголь на голодный желудок дает о себе знать. Достаю телефон, но перед глазами все плывет. Мне пора домой. Я уже опаздываю. Куда? Так рявкает Вика, что мы втроем синхронно выпрямляемся. Чтобы еще больше дел натворить, спать идите! Вам с Динаром я постелила в гостевых комнатах на первом этаже. Проспишься, езжай домой. Цветов только заказать не забудь, и не вздумай звонить отношения по телефону выяснять. Мы с парнями выпиваем еще по паре рюмок, обсуждая дела и вообще жизнь и отправляемся спать. Я следую совету вики и не беспокою лиёнка но все же не выдерживаю и отправляю ей сообщение, чтобы хоть как-то унять тревогу своей девочке. Я вас очень люблю волшебных снов мои рыжики буду утром. Но утро для внезапных алкоголиков, Начинается в полдень. Голова трещит, болит, как будто в нее со свистом вкручивают саморез. «А, нет, это мой мобильный». «Алло». Прикладываю телефон к уху, а в следующую секунду уже вскакиваю на ноги, мгновенно трезвея.